но не портных, упаси Боже, ни сапожников. «Не перебивай меня голода», — говорю я. «Наверное, твоей бабушке Цейтл лучше знать». Услыхав такое поздравление, я говорю и «Почему вы, бабушка, сказали, что жениха Цейтл зовут Мотлы что он портной? Его зовут вовсе Лейзер Волф, и он мясник». «Нет», — отвечает бабушка Цейтл, — «нет, Тевье».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 а на ее месте выросла Фрума-Сора, жена Лейзер-Волфа, и обращается ко мне с такими словами «Рэп-Тэ-Вье!» я всегда считала вас человеком порядочным, богобоязненным. Как же могло случиться, что вы решились на такое дело? Как вы могли пожелать, чтобы ваша дочь была моей наследницей, чтобы она жила в моем доме, владела моими ключами?» Надевала мое пальто, носило мои драгоценности, мой жемчуг. Чем же, отвечаю, я виноват? Так хотел ваш Лейзер-Волф. Лейзер-Волф, говорит она, Лейзер-Волф кончит плохо, А ваша Цейтл, жаль мне, бедняжку, Больше трех недель она с ним не проживет.